Глава 24. Как ни странно, нас было достаточно много. Пятеро из десяти. Кроме меня и Дилана, Фред, Дэви и Арчи. Остальные решили не попадаться Эльтере под горячую руку. Что ж, ожидаемо. Каждый дрожит о своё место, даже если это место у ног госпожи Эолайт. «План?» – спросил я. «Отсутствие любого плана?» – усмехнулся Дилан. «Хайди спит?» Ребята мешать не станут, охрана снаружи. Так что идем в гости к Максу, он у себя в комнате дрыхнет. Я заглядывал. Отлично, чем меньше шума, тем лучше. Комната Макса располагалась всего через несколько дверей. Я постучал. Тишина. Кивнул Дилану. Тот шагнул внутрь первым. Ребята не стали принимать звериный облик. Слишком много чести, мы и так справимся. Макс спал, широко раскинув руки. Так может спать только человек с абсолютно чистой совестью. Видимо, он ничуть не раскаивался в том, что довел Рона едва ли не до смерти. И еще неизвестно, во что это выльется. Фред и Арчи подошли к кровати с боков, а Дилан столкнул Макса на пол. Тот подскочил, а Соловела заморгал. «Что вам нужно?» – спросил он, будто не понимая. «Укоротить твой язык», – ответил я и кивнул парням. Били они метко и сильно. Сейчас все было так же, как и всегда. Моя задача – остановить их до того, как станет слишком поздно. И когда я понял, что дело становится опасным, встал между парнями. Они отступили, а я склонился над Максом и приподнял его за волосы. «Слушай сюда, сволочь. И запоминай. Я повторять не буду. Мне плевать, что происходит между тобой и Хайди. Плевать, что ты ей говоришь». Но если еще хоть раз твой поганый язык коснется одного из нас, я тебе его вырву. А если этого не сделаю я, помогут ребята. Ты меня понял? «Убери руки, скотина!» — забился он. «Хочешь оказаться в карцере?» Ты меня услышал. Либо затыкаешься, либо мы вернемся. Рон сам заслужил. «Чем?» Ярость поднялась откуда-то из глубины души. «Чем он заслужил?» Тем, что полюбил кого-то, кроме Хайди. Так мы не ее собственность. Ты ведь такой же, как и мы. Думаешь, она ценит тебя больше? Как бы не так. Ты для нее забавная игрушка. Зверек. Завтра ты ей надоешь, и она приведет другого Айтере, а ты будешь стоять и смотреть, и ввякнуть не посмеешь. Понял? Ты ничего не понимаешь. Макс бился, пытаясь вырваться, но ребята пришли на помощь и держали его крепко. Я понимаю больше, чем ты. А ты надеюсь меня услышал, мразь. Еще одно слово. Один косой взгляд, и я тебя убью. И мне плевать, что будет после этого со мной. Мне все равно такая жизнь не нужна. Но я заберу тебя с собой. Кивнул парням, и они выпустили это ничтожество. Жалко ей руки морать. Макс, шатаясь, поднялся на ноги, вытирая капли крови с разбитых губ. Дилан плюнул ему в лицо, и мы пошли прочь. Будут проблемы, сказал Дилан. «Знаю», — ответил я спокойно, — «и будет лучше, если заночу здесь. Хочу дождаться пробуждения Хайди и взглянуть, что будет дальше». «Спасибо за помощь». Я только кивнул. «Спасибо. Все мы знали, что нам выйдет боком то, что произошло в комнате Макса. Но это было необходимо сделать, иначе в следующий раз кто скажет, чем все обернется». В моей комнате царил полумрак. До восхода солнца оставалось еще несколько дней. Раньше я любил время Великой Ночи, да и сейчас сумрак казался более близким душе, чем яркий свет, потому что у меня внутри царил сумрак, и я давно уже с ним не боролся. Лег и закрыл глаза. Спать не хотелось, несмотря на то, что час был поздний. Мысли вернулись к колледжу. Я думал, как там сегодня справляются без меня, потому что юные Ильтере продолжали бушевать, и хотелось хоть как-то помочь их Айтере. Но кто позволит? В конце недели, в последний вечер Великой Ночи, должен был состояться бал. Общий день рождения для всех Ильтере. Хайди собиралась в колледж, и я заранее чувствовал неприятности. С годами я стал считать колледж своим, и когда туда приезжала Хайди, мне все время казалось, будто по моей душе топчутся грязными ботинками. Так глупо. В моей жизни все так глупо. Не к ночи вспомнился отец. Он — один из тех, перед кем преклоняется даже Хайди, один из членов правительства республики Тассет. Он был настолько уверен, что у меня проснется сила Ильтере, что отказался от нашего родства, как только понял, кем я стал. Так чего ожидать от чужих, если отказываются свои? Перевернулся на другой бок и все-таки уснул, опроснулся от того, что дверь комнаты с грохотом распахнулась. А вот и Хайди. «Ты, мразь!» Я сел и уставился на нее. Хайди редко можно было застать настолько растрепанной, взъерошенной и злой. Обычно даже в порыве гнева она выглядела идеально. «Ты кем себя возомнил?» Она кинулась ко мне, сжала плечи. «Думаешь, ты тут главный? Так вот, должна тебя разочаровать. Главное здесь я!» И что и наговорил Макс. Предупреждение не подействовало, а жаль. Что ж, тем хуже для него. «Что ты молчишь?» А мне дали сказать хоть слово. «Я ничего не сделал», — ответил спокойно. «То есть то, что вы сотворили с Максом, это ничего? А что мы с ним сотворили?» Хайди захлебнулась воздухом. Очевидно, она рассчитывала на мое смятение и страх, но никак не на спокойствие. А мне было плевать, что бы она ни решила. Он весь в синяках. Он ничтожество. Не тебе решать. Хайди на отмаш ударила меня по лицу. Я не стал уклоняться. Зачем? Проще всего скрыться за маской привычного безразличия. А Хайди распалялась все больше. — Ты ответишь! — шипела она мне в лицо, напоминая ядовитую змею. — Немедленно ступай извинись. — Что? Я даже поднялся с кровати и теперь нависал над Хайди. «Нет». «Я не ослышалась», — прищурилась Ильтере. «Ты мне перечишь?» «Я не стану извиняться, потому что был прав», — ответил ей. «Так забавно. Били мы Макса вместе, а виноватым он выставил меня. Дело не ошибся. Макс мечтает от меня избавиться». Хайди сжала кулаки. Я почувствовал, как меня коснулась ее сила, и слегка прикусил губу, так как знал, что последует дальше. Моя собственная магия тут же отреагировала, в висках застучала. — Ну давай, — усмехнулась Хайди. — Что ты будешь делать с таким объемом силы? Стало жарко. Перед глазами поплыли алые пятна, и Айльтере все увеличивало натиск. Стук усилился, моя магия разливалась по комнате, сжигая меня самого. Но я молчал. Извинений не будет. Лучше пусть все закончится. «Упрямый осел!» Хайди убрала свою магию. «Пошел вон с глаз моих! И чтобы не появлялся, ясно? Вон!» «Да пожалуйста. Я и так спал одетым, потому что ждал Хайди. Прихватил полупальто и пошел прочь. За спиной что-то зазвенело, разбиваясь. Я ускорил шаг». Сел за панель управления, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Ничего, пару недель продержусь. Думаю, этого будет достаточно. Потер виски. О том, чтобы вести лекцию в таком состоянии, не было и речи, поэтому вместо работы я поехал на окраину города. Там находилось старое кладбище. Учитывая, что Хайди следила за каждым моим шагом, я почти там не бывал, а вот сейчас наконец-то получилось». Я оставил автомобиль у ограды и пошел по знакомым тропкам, слегка припорошенным снегом. Шел, пока впереди не замаячил простой белый обелиск, увенчанный двумя солнцами – Ингом и Форо. Здесь покоилась Элли. И еще две могилы рядом – те Айтере, которым повезло больше, чем мне. Они погибли, защищая Элли, и остались с ней. Я присел прямо на снег и прислонился лбом к обелиску. Так становилось легче. «Не беспокойся. Я выдержу, какие бы дурные мысли ни бродили в моей голове», — шепнул Элли. «Все со мной будет в порядке». Подул легкий ветер, снег полетел по темным бугоркам, спрятавшим чьи-то жизни, мечты и надежды. И мою любовь. Не знаю, сколько так сидел. Час или два. Или чуть больше. А потом, пошатываясь, пошел прочь. Добрался до авто и повел его к колледжу. Здесь полным ходом шли занятия. «Вы вернулись, господин Нейт», — появилась госпожа Киткин. «Я отменила все лекции, думала, вы уже не придете». «И правильно сделали», — ответил я. «Отмените все занятия на ближайшую неделю». «Вы не заболели?» — обеспокоилась госпожа Киткин. «У вас жар». «Да, жары что с того? Меня переполняет сила, и будет только хуже». Жажды пока не было, но и она скоро появится. «Немного», — ответил я. «Индивидуальные тоже отменять?» «Нет, я сам разберусь и перенесу». «Глупое упрямство, но я действительно думал, что справлюсь. А если не справлюсь, среди Айтеры Хайди появится одно вакантное место». Выздоравливайте, господин Нейтон, с сочувствием произнесла госпожа Киткин. «Я постараюсь». И пошел прочь. Сегодня у меня не было индивидуальных занятий с Дэей, зато было много работы, и остаток дня я отдавал распоряжение по поводу предстоящего бала. А потом всю ночь не мог найти себе места, чувствуя, будто живьем снимают кожу. Уже ближе к рассвету заглянул в карцер. Айтере Кэти мирно спал. Что ж, мальчишка сильнее, чем кажется. Так что я оставил его в подземелье, а сам пошел в аудиторию, где мы обычно встречались с Дэей. Сегодня занятие было назначено на 6 утра. Моя студентка появилась без пяти-шесть. Она выглядела чуть сонной и уютной. Медленно разложила письменные принадлежности, села за парту. — Вы заболели, куратор Нейтон? спросила Дэя встревоженно. — А это так очевидно? Я не собирался спрашивать, только подумал и случайно озвучил. — У вас щеки пылают, — ответила Дэя. — Ничего, пройдет, — отмахнулся я. Пиши. Наша сегодняшняя тема — методы работы по раскрытию потенциала. Заскрипела ручка, зашелестели страницы. Дэя старательно выводила букву за буквой, а я больше смотрел в окно, чем на нее. Снова начался снегопад. Как только закончится лекция, соберусь и прогуляюсь пешком. Легче не станет, но хотя бы остужу немного голову. «Что дальше?» — тихо спросила Дея. Я вздрогнул. «Дальше?» «На чем я вообще остановился?» «Давай закончим на сегодня», — сказал ей. «Да, конечно». Дя покорно закрыла конспект. «Может, вам принять лекарство?» Я отрицательно покачал головой. «Ничего не поможет, кроме силы Ильтере. Но извинений не будет. Это мое окончательное решение». «Дея, а хочешь прогуляться?» Ничем иным, кроме сиюминутного затмения, я не мог объяснить, что меня дернуло предложить ей прогулку. Наверное, не хотелось оставаться одному. И в то же время хотелось. Все перепуталось. В голове царил хаос. «Хочу», — ответила она, во взгляде мелькнула настороженность. Моя студентка напоминала маленькую пугливую птичку. Скажешь неосторожное слово, и она улетит. Но в то же время она казалась мне безобидной. В ней было мало гнили, которой с лихвой хватало во многих других. Наверное, поэтому я ее и позвал, несмотря на то, что постоянно избегал чужого общества. Тогда собирайся. Жду у ворот через четверть часа. Дэя умчалась. Сам я зашел в кабинет, забрал брошенное на кресле полупальто и накинул на плечи, не застегивая. Мне и так было слишком жарко. Бисеринки пота катились по лбу. Ничего, снаружи холодно. И станет легче. Дэя появилась на пару минут позднее меня, в том же учебном зеленом наряде и тонком пальтишке. Мелькнула мысль, что на этом наборе заканчивается ее гардероб. Но сейчас мысли недолго держались в моей голове и вовсю разлетались в разные стороны. «Идем», — сказал я ей и распахнул калитку сбоку от ворот. Стоит отдать Деи должное, она не полезла с разговорами. Просто шла рядом, глазела по сторонам и молчала. «Сколько тебе было, когда ты попала в колледж ди Дихамфри?» – спросил я. «Девять», – ответила она и едва не упала, залюбовавшись на украшенную витрину. Огоньки сияли, разгоняя сумрак. Великая ночь – традиционно праздничное время, а восход двух солнц – начало нового года. «Получается, после этого ты в городе бывала нечасто?» «Вообще не бывала». Она пожала худенькими плечиками и снова засмотрелась на стеклянные украшения в витрине. Пришлось ловить, пока не расшибла нос. У меня нет родственников. Когда другие девочки и мальчики уезжали на летние каникулы, я оставалась. Это были самые счастливые дни в году. «Почему?» – бездумно спросил я. «У меня были не самые миролюбивые соседки по комнате. И когда они уезжали, я могла насладиться покоем. Так что в город я не выбиралась. Хотя. И Если честно, когда я жила с родителями, мы тоже нечасто выходили из дома. «Почему?» — повторил я вопрос, почти не задумываясь над ее словами. «Не знаю. Сейчас мне кажется, что мы от кого-то скрывались. Но папа работал, так что, наверное, я ошибаюсь. Может, мои родители просто были домоседами?» «Возможно», — ответил я, вспомнив блистательные выходы в свет собственных матери и отца. «Вот уж кто точно дома не сидел». Впрочем, мне тоже нравился такой образ жизни до определенного времени, пока не стало ясно, что он не для меня. «А ваши родители?» — раздался голос Дэи. «Вы с ними не видитесь?» «Нет», — ответил я. «Думаю, они слишком во мне разочаровались, чтобы продолжать считать сыном. Но я их не виню. Скорее всего, он сам поступил бы так же». «Неправда». Мы уставились друг на друга. «Что ж, да я права. Неправда». Я бы так не поступил. Но к чему гадать? У меня не будет семьи, так что и вопрос глупый. Ух ты! Да я снова вырвалась вперед, едва ли не прижалась носом к очередной витрине. За ней был большой кукольный дом с гостиной, кухней, спальней. Кукла-мама в переднике стояла на кухне у плиты, кукла-папа в гостиной смотрел телевизор, а дети возились с игрушками. Да, да я еще совсем ребенок, несмотря на то, что ей уже исполнилось шестнадцать и видно, что Нина игралась в подобные игрушки. «Простите», — она заметила мой взгляд и покраснела. И дальше Чин нашла рядышком, стараясь не слишком засматриваться на очередные диковинки. Мы дошли до моста через реку, сейчас скованную льдом. С неба падали большие снежинки. Я облокотился на перила, и снежинка упала прямо на кончик носа. Дэя тихо рассмеялась. «Вам к лицу», — сказала она. Я смахнул снежинку и улыбнулся. «К лицу? Ну-ну». «А вы будете на балу в честь окончания Великой Ночи?» — спросила Дя. «Буду», — ответил я, а сам подумал. «Если смогу стоять на ногах». Но сдаваться было рано, да и не привыкли сдаваться. Так что да, буду. Чего бы это ни стоило. «Идем, нам пора возвращаться». Мы повернули назад. Дя снова бросала печальные взгляды на витрины. «Подожди здесь» приказал ей и вошел в один из магазинчиков, а вернулся с розовым кулоном каплей. Под ее праздничное платье подойдет. Кажется, оно ало-золотое. «Это что?» Да я уставилась на кулон в моей ладони. «Подарок на прошедший день рождения», ответил я, передавая ей украшение. «Извини, кажется, я слегка испортил тебе праздник. Считай, что это компенсация». «Не надо было». Дея покраснела и поправила золотистый локон. «Но спасибо. Он очень красивый». Она аккуратно застегнула колон на шее и спрятала под одежду. «Что ж, надеюсь, он принесет ей удачу». Мы оба замолчали. Я пытался справиться с очередной волной жара. Сила так и норовила выйти из-под контроля. О чем думала сама Дея, мне неизвестно. Я не спрашивал. Мы остановились только во внутреннем дворе колледжа. «Спасибо за прогулку, господин Нейтон, Улыбнулась Дэя. «Не за что!» Ответил я. «Увидимся на занятии завтра утром!» Она кивнула. «До завтра!» И поспешила к женскому крылу, а я направился к мужскому. Только внутрь не заходил, а обошел здание и углубился в парк. Здесь в зимнюю пору было совсем пусто. Студенты предпочитали теплую и уютную оранжерею в самом колледже, а мне хорошо было здесь. Я ушел вглубь парка, Сел на скамейку и сидел, долго-долго, пока даже жар моего тела не смог бороться с холодом, и я замерз. Тишина. Вот чего мне хотелось. Мысли постепенно приходили в порядок, обретали равновесие. Да, они по-прежнему были безрадостными, ну и что с того. Я протянул ладонь и ловил кружащиеся снежинки. Говорят, каждая снежинка неповторима. В темноте едва мог их разглядеть, но знал, что это действительно так. Вот только стоит сжать ладонь, и снежинки исчезнут. Все прекрасное, очень хрупко. Его так легко сломать и уничтожить. Поднялся и зашагал к общежитию. Ничего, как-то все образуется. А сейчас надо отдохнуть и приготовиться к тяжелой неделе. Справлюсь. Другого выбора нет.